Глава 4. Бедняга Кехт тут же устыдился своего преступного пренебрежения обязанностями рыцарского оруженосца и даже порозовел от смущения. Возможно, в обилии краски на веснушчатых щеках парня преимущественно были виноваты мороз и все еще неулегшийся ветер, но это не важно. Он преисполнился яростной решимостью докопаться до своего отчаянно мерзнущего работодателя и принялся за дело с большим, надо сказать, энтузиазмом. Остальные тоже устыдились своего бездействия. К тому же Линка уже спасли, и подлое убийство будущего охранника караванов с помощью фамильных реликвий было милостиво переквалифицировано Лисой в просто несчастный случай. Один только еренель позволил себе некоторую долю скепсиса. «А мы так и будем все время копать», — поинтересовался он сразу у всех, никого особо не выделяя. «А у сиятельного лорда есть другие предложения?» Великосветским тоном поинтересовался лорд Эллен, умудрившись даже не сбиться с дыхания. «Ничего себе у них в клане Вечного Рассвета тренируют придворных». «Роет, как землеройка, да еще и светскую беседу поддерживает!» «Разумеется!» Ничуть не смутился мой брат. «У нас имеются два тигра, которые вполне сносно передвигаются по снегу. Мы же, не имея ни лыж, ни снегоступов, неизменно будем погружаться в снег по пояс, выбьемся из сил и замерзнем раньше, чем закончится эта непогода». «Это мы и так знаем, умник!» Фыркнул Линк. который будто реабилитировался за свой снежный плен, копал лучше всех. Впрочем, может, он так согревался. Просто замечательные познания для селянина. Не удержался от скепсиса Еринель. «Вижу, ты не чужд некоторые доли самосовершенствования». И все же воспитан ты дурно, ибо с детства следует зарубить себе на носу, что сначала старших следует выслушать, а уж потом со своими замечаниями в разговор влезать. Линк обиженно засопел. Лиса, которая еще полдня назад так висла на Еринеле, что он не чаял, как избавиться от ее внимания, теперь пыталась испепелить бывший предмет своей страсти взглядом зеленых глаз. Пока не получалось. Даже ими на его ресницах не начал таять. Пришлось спасать ситуацию. Не хватало еще, чтобы раздраженные участники похода принялись собачиться из-за пустяков тогда, когда нам просто необходимо совместно бороться со стихией. Еринель ты мог бы сделать одолжение?» — возмолилась я. «Для тебя все что угодно, сестренка», — галантно откликнулся тот. «Тогда будь любезен, прекрати растекаться мыслью по древу, говори суть, помни, краткость, сестра Таланта». Как можно более вежливо попросила я. «Все-таки эльфы — народ странный, никогда не знаешь, на что обидеться». «Хорошо сказано, сестренка», — похвалил он. «Люблю, когда меня просят вежливо. Итак, я предлагаю воспользоваться единственным преимуществом, что у нас есть — тиграми». Идея была хороша, если бы не одно «но». Тигров двое, а нас куча народа, не считая осла и лошади-рыцаря. Однако озвучить собственные сомнения я не успела. За меня это сделал светлый эльф. «Как вы себе это представляете?» Недоверчиво вопросил он. «Ведь нас, не считая копытных животных, одиннадцать, а со ослом и лошадью целая чертова дюжина набирается». «Не поймите меня превратно, лорд Еринель, я вовсе не собираюсь критиковать таких прекрасных животных, как боевые тигры, но мы даже в седлах не разместимся, разве что за хвост держаться станем, не говоря уж о том, что под нашим весом коты по самые уши в сугроб провалятся и тем самым лишатся своего преимущества». Еринель окинул посмевшего сомневаться в его плане лорда Эллина взглядом бывалого стратега, которому вздумал возражать его адъютант. — На воображение не жалуюсь, — фыркнул он. — К тому же я вовсе не предлагаю всем скопом взбираться в седло. Верхом поедем только мы с леди Вероникой. — А остальные поползут следом? — еще более ехидно поинтересовался Светлый. «Разумеется, нет. Хотя если вам, светлый лорд, так хочется потренироваться в подобном способе передвижения, не смею возражать». Фтон сообщил с реброволосой и демонстративно потрепал тигра по холке, чтобы сразу остудить головы желающим перевести дискуссию от простого сотрясания морозного воздуха к банальному рукоприкладству. «Предлагаю прикрепить к тиграм плащи, и получится замечательная волокуша». Конечно, придется немного потесниться, но это, на мой взгляд, самый оптимальный вариант. А вот осла с клячей придется бросить. Закончил Еринель. Прежде чем я успела запротестовать, голос подал сэр Талиснал. «Ну уж нет!» Гордо подбочинился он, принимая явно давно заученную позу, что хоть сейчас великого победителя драконов отливай. и при этом умудрялся перекрикивать за унывное завывание ветра без рупора. Вот это лужёная глотка у третьего сына графа Нарыльского впору парадом командовать. Из самого дальнего уголка любой площади слышно будет. Пусть ветер слегка потерял силу, но не прекратился и к тому же дул в его сторону. Значит, рыцарь слышал нас вполне отчётливо, а до нас ему нужно было ещё докричаться. Это уже ни в какие ворота не лезет. Хорошо же, я буду смотреться без доспехов и боевого коня. Пеший оруженосец еще куда ни шло, но рыцарь просто куром на смех. «Где вы, ваше сэрство, изволили здесь кур увидеть?» Тут же вклинился в обсуждение кехт, не совсем далекий от птицеводства. «Причем здесь куры?» «Тоном, как челобитную царю подаешь?» — выпросил сэрта леснал Я изволил выражаться образно. Боюсь тебе не понять моей метафоры. Высокий слог — одно из многих отличий рыцаря от простолюдина. И тем не менее, животных следует оставить здесь. Им все равно не выдержать пути по глубокому снегу. Они падут, не сейчас, так после. Пусть хотя бы не мучаются. Слова Еринеля траурным звоном прозвучали в горной долине. Я вздрогнула. Осел забился в своем снежном плену, печально заревел, явно причувствуя недоброе. И от этого звука, словно сотня кошек разом, принялась крестись на душе. Я оглядела окружающих потрясенным взглядом. Конечно, все мы отчетливо понимали суровую правоту моего брата, Измученным бестолковым лазанием по Урдальским горам и скудностью корма животным не выжить в глубоком снегу. Им просто не хватит сил, чтобы пробить себе дорогу. К тому же у нас слишком мало зерна, а тощий конь и без того едва передвигает копыта. Чудо, что он вообще это делает. Мы никого бросать не будем. Упрямо выдала я, вызвав дружный вздох облегчения со стороны лисы, кехта и рыцаря. Остальные же, напротив, уставились на меня, как на умалишенную, предложившую всем взяться за руки и совершить дивную прогулку по узкому карнизу вдоль крыши замка, приветливая, помахивая ручкой с зеваком внизу. Я упрямо выставила подбородок, мол, мы с тиграшем с места не сойдем, пока всех животных эвакуируем. Тигр, как всегда, поддержал хозяйку одобрительным рыком, но копать не бросил. Видимо, кот решил, что до рыцаря со слом и боевым конем стоит добраться вне зависимости от того, к какому мнению мы придем по поводу верхового транспорта. «Дорогая сестра», — терпеливо вздохнул среброволосый эльф, — «тебе не кажется, что ты ставишь под угрозу экспедицию, которую сама же и организовала, когда, кажется, креститься надо?» — капризный изрекла я. и терпение Еринеля кончилось. Он схватил меня за плечи и принялся трясти, как бутылочку фруктового йогурта перед употреблением. Мой кот покосился на разбушевавшегося брата, но вмешиваться в семейную сцену не стал. Видимо, посчитал, что небольшое потрясение пойдет мне только на пользу. «Ты действительно решила спасти всех, кто волею случая оказался в этих чертовых горах?» Процедил сквозь стиснутые зубы он. Надо признать, что что, а взбесить я умею. У меня к этому талант. Еринель еще долго продержался. Нет, только тех, кого я сама сюда завела. Пролепетала я, совершенно не собираясь отступать от своей точки зрения. Впрочем, если кто-то со мной не согласен, может продолжать путь дальше в любом направлении. Силком держать не стану. Как говорится, насильно мил не будешь. Конечно, я не могла вот так просто помахать ручкой бедному коня Геослику, которые в сущности мне не принадлежали, но угодили сюда, следуя за мной в моем походе. Одно дело, когда достигнув дороги, где лошадь не сможет пройти, ты благодарно хлопаешь ее по упитанному крупу и отпускаешь животное, прекрасно зная, что умная скотина в состоянии самостоятельно вернуться в теплую конюшню, где ее уже ждет полная мера овса и ясли с ароматным сеном. Другое – малодушно бросить на произвол судьбы, отдавая себе отчет в том, что у несчастных нет ни единого шанса на выживание. Я тебя не брошу. Тут же переметнулась на мою сторону лиса. Не знаю, двигало ли ей чувство солидарности, или же она просто очень любила животных, но я была ей искренне благодарна. Оставаться в горах в гордом одиночестве совершенно не хотелось, даже если сама это предложила. Что поделать, если последовательность в поступках тоже не является сильной чертой моего характера. И я с вами... Смело шагнул на нашу сторону Линк. Но с этим как раз все ясно. Он за зеленоглазой колдуньей готов и в огонь, и в воду отправиться, не ожидая в свою честь ни фанфар, ни баллад. Есть чему сэру Толесналу поучиться. — Я тоже остаюсь с прекрасной леди Вероникой, чья красота может сравниться столько с ее великодушием. Высокопарно простучал зубами изрядно посиневший рыцарь. Замерз, конечно. В горах снег, ветер, а он одет явно не по погоде. Плотный поддоспешник, хоть и берег своего владельца от ссадины потертостей, грел все-таки плоховато. Как только воспаление легких не подхватил, загадка природы. То ли и раньше моржевать приходилось, то ли просто здоровье третьему сыну графа Нарыльского не занимать. Непонятно. Впрочем, это и не важно. Легко предлагать девушке остаться, разыгрывая рыцарское благородство, если все равно уйти не сможешь. Мы же до него докопать не успели, так что он плотно завяз в местных снегах и сам явно не выберется. Арагорн молча встал на мою сторону и перетащил собственного ученика, не оставив бедолаге выбора. Впрочем, и сам эльф клана Зрящих в ночи особого выбора не имел. Некоторое время назад их головы торчали из песка колдовской пустоши, и, строго говоря, если бы не я, там бы и оставались по сей день, радуя местных падальщиков. Так что они мне вроде как жизнью обязаны, а этот долг – штука серьезная, тем более для эльфов. Кехт звучно шмыгнул веснущатым носом и тоже отдал свой голос в мою пользу. Как ни крути, а он является оруженосцем рыцаря – и без своего сэра все равно дальше не отправится Тем более осел – животное в любом хозяйстве нужное. Так что даже если парнишке наплевать на обязательства перед собственным господином, то осла просто так ни один селянин не бросит. Астураэль, чья сестра послужила причиной нашей экспедиции, грациозно пожал плечами – Смахнул блондинистую прядь, выбившуюся из-за ветра с высокого породистого лба, и присоединился к большинству. То ли за время всего путешествия эльф клана Вечного Рассвета просто привык к моему обществу, то ли просто не желал покидать урдельские горы раньше всех, так как его все еще разыскивали за убийство собственной любовницы, и изображение наследного принца украшало множество городов. Лорд Тирель и лорд Эллен явили редкое единодушие, выбрав спасение осла с лошадью. «Где я еще так развлекусь?» Никому, собственно, не обращаясь, усмехнулся темный. «Кому, как не светлым эльфам, понимать всю бесценность любой жизни?» Высокопарный зрек светлый и поднял небесно-голубые глаза к белому от метели небу. Несколько холодных снежинок тут же воспользовались его оплошностью и угодили прямо в нос, отчего светлый лорд расчихался, а эффект от его слов оказался смазан. Я возгородилась собственной значимостью и бросила на Среброволосого торжествующий взгляд, мол, и без тебя разберемся, как поступить следует. Не из таких передрях выпутывались, мнение Еринеля не учитывая. Сам брат Понял мой взгляд как-то по-своему, осторожно поставил потрясенную меня на ноги, заботливо стряхнул за прошивший мою куртку снег и спокойно сообщил. «Не дождешься. Не для того я за тобой по всей стране мотался, чтобы так запросто бросить в снегах. Ты же без меня таких дел наделаешь. А с тобой?» Фыркнула я, сильно сомневаясь, что от очередной глупости меня сможет удержать новоявленный брат. «А со мной мы наделаем их вместе», – многообещающе ухмылился тот, вызвав мученический стон обоих эльфийских клинков. Впрочем, их страдания никем замечены не были, так как Кумивара и Джестудая могла слышать исключительно я, хотя в большинстве своем сильно жалела об этом. Похоже, каждый дар имеет свои отрицательные стороны. «Ну вот», – удовлетворенно кивнула я. «А зачем тогда было спорить?» Еринель глубоко вздохнул, понимая, что спорить точно было незачем. Хорошо, хоть пока мы дружно припирались по поводу способа дальнейшего продвижения к логову старой драконицы, тигры успели практически докопаться до рыцаря, сделав за нас большую часть работы. Я в очередной раз пожалела о том, что тигра забрать в свой мир нереально, и кормить дорого, и держать негде. «Но зато какой домашний любимец! Это что-то!» Мы еще немного поднажали, и вскоре сэр Талиснал благодарно сжимал трясущимися от холода руками плечи своего оруженосца. Полагаю, он так грелся. Кехт торжественно, словно неожиданно обретенный святой Грааль, вручил рыцарю сапог, славно послуживший ему в качестве импровизированной лопаты. Слёзы умиления выступили в карий глазах третьего сына графа Норвильского. Впрочем, возможно, ему было просто больно натягивать сапог на изрядно подмороженную конечность. Осел воссоединился с конем и нежно лизнул его запорошенную морду. — Замерзших чаем нужно отпаивать. — припомнила я, когда-то изученный в школе основы оказания первой медицинской помощи. — Нужно. — согласилась лиса, как раз извлекая из своей сумки любезно предоставленное троллями одеяло. — Только как его вскипятишь в такой-то ветер? Да и снег не даст дровам разгореться, и дров у нас мало осталось. Сэр леснал тяжело вздохнул. Наверное, в глубине души на чай надежда была. — Тогда давайте закутаем его потеплее, — предложил кехт. Колдунья, которая без паренька знала толк как в замораживании, так и размораживании людей, а также иных раз, широким жестом опустила на плечи рыцаря свое одеяло. «Мы присоединились к ней, напяливая на страдальца все, что могло на него налезть. В итоге получили вполне живописноряженного рыцаря, отдаленно напоминавшего солдата армии Бонапарта в момент отступления». Глядя на плотно обмотанную в абсолютно разные вещи, от свитера до одеяла, и даже варюшку кто-то на нос ему прицепил, не пожалел. Трясущуюся фигуру нельзя было удержаться от смеха, а приходилось. Губы обветрило так, что от любого неловкого движения могли растрескаться, лопнуть, закровить. Внезапно мимо моего уха просвистела стрела, срезала несколько рыжих волос и хищно впилась в глубокий снег. Даже оперение снаружи не осталось. Лишь образовалась отметка на снежной глади, да и ту быстро заровнял ветер, словно стыдясь происшедшего. Все замерли. Я запоздало вздрогнула и зло поинтересовалась у окружающих. «Ну, и какой умник в меня стрелял?» Друзья с нервным потрясением на лицах уставились на меня. То ли удивились вопросу, то ли тому, что стрелявший промазал. Все дружно принялись отнекиваться, мол, и лука никто с собой не прихватил, да и стрелять в меня не имело никакого смысла. Я недоверчиво хмыкнула. «А кто? Кроме нас здесь никого нет. Если только Гианы не выследили нас и не решили отомстить за ночное фиаско». Гианы? Удивлённая переспросила Лиса, которую так и оставили в неведении о ночном визите девиц, возжелавших продолжить свой род, осушив вены мужчин. «Исключено!» — отмёл моё смелое предположение Еринель. «Гиана не держит иного оружия, кроме своей красоты, прекрасного голоса и клыков. В твою сторону они могли метнуть разве что лютню. То есть мы с Вероникой некрасивые!» Сделала неожиданный вывод колдунья и даже подбочинилась. «Киан, вам сладкоголосых подавай, да чтобы непременно с лютними. Острых ощущений не хватает». Окружающие тут же поняли. Будут упорствовать в своих заблуждениях. Нехватка острых ощущений Лиса восполнит им с лихвой. И наперебой принялись уверять девушку в ее неотразимости. Колдунья зарделась от обилия комплиментов, Но тут снег угодила вторая стрела, заставив всех вздрогнуть. Одну стрелу еще можно было принять за случайность, но вторая... Совсем сдурели! Тихо, но с большим чувством поинтересовалась я. Рыцарь начал выбивать зубовную дробь, но ее значение никто не понял. «Стрела есть, а луков нет», — философский взрек лорд Тирель. «Что бы это могло значить?» «То, что у нас у всех мозги отморозило», — сообщил Арагорн и покосился куда-то за наши спины. «Обернитесь». Мы обернулись и обнаружили, что в нашу сторону медленно, но упорно пробирается отряд лыжников. Их обдуваемые ветром, плотно закутанные в меховые куртки фигуры, смотрелись комично. Но, памятуя о двух стрелах, выпущенных в нашу сторону, смеяться почему-то не хотелось. — Повезло. Ветер дует в их сторону, — заметил Еринель. — Почему повезло? — осторожно осведомился лорд Эллен. — Лучнику стрелять сложно, — охотно пояснил мой брат, и по моей спине побежал озноб вовсе не от мороза. — Интересно, чем это мы успели им насолить? Ненавязчиво поинтересовался лорд Тирель и вроде не обращался никому конкретно, а смотрела чего-то именно на меня. «Согласна, я гораздо потоптаться на чужих мозолях и далеко не у всех вызываю чувство симпатии, но в горах я успела насолить только троллям и гианам. Тролли вряд ли станут нас преследовать, так как сами с большим трудом нас спровадили». Геаны же, по мнению Еринеля, не способны на стрельбу из лука. Хотя, с моей точки зрения, жизнь заставит не только метанию стрела обучишься, но и с пушки стрелять приноровишься. Бежать нам было некуда, да и нереально. Когда вокруг сугробы по пояс особо не побегаешь, а у нежданных гостей лыжи. Приходилось тупо ждать, пока группа неизвестных подает ближе и пояснит свои явно неблагие намерения. — Ага, правильно. Подпустите их поближе, чтобы уж наверняка не промазали. Ехидно посоветовал Кумивар. С близкого расстояния в такую непогоду стрелять точно сподручнее будет. — Обалдеть! — внутренняя содрогнулась от неумолимой логики меча я. И что ты предлагаешь? В ответ закидать их снежками? — Действительно, у меня был замечательный арбалет, Но он благополучно утерян во время странствий. Судорожно шарить по седельным сумкам было бесполезно. Так можно стрелу в спину схлопотать. — А так ты ее сразу в сердце заполучишь! — не унимался Кумивар. — Не слушай его, воительница. В очередной раз встал на мою сторону Джестудай. — Умирать нужно с достоинством. — А можно не умирать? — Осторожно поинтересовалась я у возгордившихся моей приближающейся героической гибелью клинков. «Можно?» – неожиданно утешил Кумивар. «Перестань стоять столбиком, изображая замечательную мишень для лучников, ляг в снег, подпусти их поближе, и тогда мы еще повоюем!» Оптимистичный настрой клинка мне понравился, но тут меня резко дернул вниз Еринель, Видимо, мысль укрыться в снегу от стрел лучника пришла в голову и ему. Рядом мягко опустились тигры, затем остальные последовали их примеру. Даже осел и конь улеглись, поджав ноги и согревая своими телами, все еще звучно лязгавшего зубами от холода рыцаря. «Какие полезные животные!» — внутренне умилилась я, — а их хотели оставить. «Вместо того, чтобы любоваться посторонней скотиной, лучше бы о предстоящем бое подумала!» Тут же раскритиковал мое поведение Кумивар. «Странно!» — вздохнул рядом брат, и его дыхание защекотало мою шею. Я вздрогнула. «Он что, мысли мои подслушивает? Но это уже чересчур. Одно дело называться моим родственником, а другое — в голову залезать». «Что именно?» На всякий случай переспросила я и даже повернула было голову, чтобы заглянуть в янтарные глаза с изумрудными крапинками в радужке, но не смогла. Эльф вперил напряженный взгляд в приближающийся отряд. — Сдается мне, это драконианцы, — пояснил он, будто понятие «драконианцы» было для не пустым словом. — Только что они тут делают? Кто — Кто-кто? — — переспросила я, но пояснение предоставил лорд Тирель, залегший в снег по соседству. — по слогам проартикулировал он, будто я еще и плохо слышу. Впрочем, тут же снизошел для дальнейших объяснений. — Иначе их называют рептилоидами. Это раса такая. Говорят, будто ведут свой род от драконов. «К тому же драконам они и поклоняются. Оттого на левой стороне груди у них всегда эмблема в виде золотого дракона, с их точки зрения сотворившего весь мир, а наша планета – ничто иное, как яйцо этого самого дракона». «Странные ребята. Дураку ясно, что для сотворения яйца нужна пара драконов, а не один». «Действительно, странное представление о мире». Не смогла не согласиться я. «Жить на яйце? Это же надо придумать! А как же сеют, погреба колодцы роют? Скорлупа же хрупкая, давно треснула бы! Так это яйцо не несушка снесла!» Керпеливо пояснил темный эльф. «Дракон. Он существо магическое и все предусмотрел». Я была с ним не согласна, так как, по моему мнению, яйцо — это яйцо. Штука эта хрупкая, разбивается на раз, если не брать во внимание сказку про курочку-рябу, где разбить яйцо сначала было проблемой, а потом все расстроились, когда мышка проблему решила. С другой стороны, искать логику в чьей-то религии – занятие неблагодарное. Да и что мне за дело до чужих верований? Со своими проблемами разобраться бы. Лорд Тирель, как обычно, открыл рот, а толком ничего пояснить не может. Тут же вклинился лорд Эллен, который принципиально старался во всех вопросах держаться противоположного мнения, чем темный, демонстративно подчеркивание, что светлым с темными не по пути. Странно не то, что они поклоняются драконам. В конце концов, любая раса имеет право на любое вероисповедание, если они, конечно, не нежить на завоевание мира подбивают. А что, бывали случаи. Вопрос, что они вообще в этих горах забыли. Здесь драконов нет с тех пор, как вулкан остыл, а драконианцы — вечные спутники драконов. Если огнедышащим что-нибудь надо, иногда проще послать кого-то размерами поскромнее. — Иначе говоря, где драконианцы, там драконы. Выцепила я основную мысль. — Да, так и есть, — согласился светлый эльф. — Вот и славненько. Потерла замерзшие руки я. «Значит, старая драконица никакой не миф, и мы в правильном направлении движемся, товарищи!» «Я бы на твоем месте так не радовался!» Поспешил влить в обуявший меня оптимизм струю пессимизма Кумивар. «Драконианцы сами по себе те еще, ребята. Я бы сказал фанатики, у них драконам могут подходить лишь избранные. Боюсь, нас к избранным они не причислят. Ерунда!» Отмахнулась я от заявления Меча. Мы не станем пасовать перед трудностями. Мы тащились в такую даль явно не для того, чтобы быть остановленными кучкой религиозных фанатиков. Да нас даже демоны не остановили. К тому же, если уж зашла речь о достоинстве, то у нас целый рыцарь в наличии. Шустенько откопаем латы, и пусть себе к дракону направляется беседу беседовать. Там и о пропавшем городе вопрос задаст. Прошу прощения у леди Вероники. Осторожно кашлянул Джастудай. Но обычно рыцари не для светской болтовни к драконам приезжают. Так ты о подвиге? Вспомнила я читанные в детстве книжки. Так наш сэр и сам не прочь подвиг совершить. Просто пусть сначала вопрос задаст, нам передаст и бьется с рептилией на здоровье. Это ты ловко придумала скормить рыцаря дракону. презрительно фыркнул Кумивар. «Конечно, кому охота самому впасть лезть, когда можно благополучно спихнуть рискованное предприятие на кого-то другого?» Я внутренне поежилась. «Действительно, нехорошо как-то получается. Сведения нужны нам, а отдуваться придется рыцарю. И даже если взять сэра согласие, все равно на жертвоприношение похоже». Пока я мучилась с некстати посетившими угрызениями совести и внутренними диалогами с эльфийскими клинками, драконианцы подошли так близко, что мы смогли их сосчитать и обнаружить, что по нашу душу явилось всего лишь пятеро. Не солидно как-то, могли бы и больше послать. Они нас явно недооценивали. Каждый из драконианцев был одет в меховую куртку с плотно завязанным капюшоном, Под капюшон поддели плотные шерстяные платки, концы которых закрывали лица так, что в нашу сторону сверкали только желтые глаза рептилий с вертикальными зрачками. Очень злобно у них выходило, между прочим. Тёплые штаны, добротные сапоги и лыжи вызвали щемящую зависть не только в отчаянно дрожащем третьем сыне графа Нарыльского. Даже на хвостах было что-то вроде теплого чехла. У всех за спиной виднелся лук и колчан со стрелами. Да, похоже, ребята здорово подготовились, в отличие от нас. Один из драконянцев гордо выехал вперед и то ли выругался, то ли проклял всех нас скопом, обидно тыкая в нашу сторону лыжной палкой. — О, нефтя! — Чего? — толкнула в бок Еринеля я. требуя немедленных разъяснений, обижаться мне или еще нет. Почему именно брата? Так он первый распознал в смутных фигурах драконианцев, значит, встречался с ними и вполне мог усвоить их наречие хотя бы в общих чертах. К тому же среброволосый лежал ближе, значит, пихать его удобнее. Понятия не имею. Я не говорю по-дракониански. Весело откликнулся тот, Хотя, казалось бы, радоваться было нечему. Холодно, в снегу лежим, как белые медведи, которые сначала ждут, пока их снегом заметет, а затем начинают ворочаться, чтобы берлога получилась. «А разве ты их раньше не встречал?» — уточнила я у среброволосого эльфа. «Встречал как-то, но мы говорили на всеобщем, а здесь, боюсь, без столмача обойдемся», — вздохнул он. «О, нефть, втя, втя, втя!» Еще громче возопил тычущей палкой, горное эхо охотно подхватило его вопль, далеко разнесло по округе. «Он бы и так вопить. Еще одна лавина нам вовсе ни к чему», подал голос обычно молчаливый Астураэль. Слишком долго наследный принц клана Вечного Рассвета был левбаем именовался попросту бродягой и путешествовал под моим седлом. За это время и вовсе разучиться связной речи можно. Впрочем, может, он по природе своей не особо разговорчив, поэтому и предпочитает помалкивать, дипломатично предоставляя остальным выговориться. Тут он прав. В походе 11 участников, не считая тигров, осла и лошади, и без него есть кому воздух сотрясать. да — Второй раз может не повести так, — философский изрек лорд Тирель. — Чего разорался, — спрашивается, — поддержала всеобщее возмущение Алиса. — Если так желает общения, мог бы толмача прихватить. А то сначала стрелы пускают, а потом еще орут. Может, ругаются, а мы не понимаем. Мне стало еще больше обидно. Сначала стреляли, потом обругали. Ну и народ, эти драконианцы, неудивительно, что только с драконами и ладят. Тем временем до орущего, видимо, дошло, что он совершенно зря напрягает голосовые связки. Он резко рванул платок, которым было скрыто его лицо по самые змеиные глаза, явив нам чешучатую физиономию ящеровидного существа. Наверное, такими были бы люди в моем мире, если бы динозавры не вымерли и человечество произошло от них. Чешуйчатая кожа зеленовато-коричневого цвета покрывала лицо драконианца и, вероятно, лысую голову, все еще надежно спрятанную под меховым капюшоном куртки. Судя по полному отсутствию ресниц и бровей на лице визитера, волосы у него вообще вряд ли произрастали. Выпуклые глаза яркого, почти оранжевого цвета с вертикальными, как у змеи, зрачками пялились в нашу сторону с откровенной враждебностью. Честно говоря, у нас тоже не было особых причин радоваться встрече. Драконианцы две стрелы в нас выпустили и никого не ранили, только чудом. Такое поведение налаживанию дружеских отношений не способствует. Еще у драконианца оказался крутой, выпуклый лоб, Плоский нос с ноздрями, похожими на щели. Он злобно оскалился, юркой змеёй мелькнул в пасти чёрный раздвоенный язык и то ли прорычал, то ли отрывисто пролаял. — О неверные! Вы явились к нам, чтобы вероломно похитить наше яйцо! За это смерть вам, безумные светотации! — Яйцо? — Искренне удивилась я и прочла на лицах тех спутников, которых могла рассмотреть лёжа на снегу, да ещё и в метель, крайнюю степень недоумения. Похоже, ребята совсем свихнулись на почве яиц. Слышала я о том, что в некоторых краях куриные яйца в большом дефиците. Кажется, у Джека Лондона был рассказ на эту тему. Но разве стоит грозить смертью незнакомым путникам из-за одного треклятого яйца? Да мы о нем слыхом не слыхивали, и уж тем более не собирались красть его у агрессивно настроенных драконианцев. Да и что нам потом делать с подобным трофеем? Его даже на омлет на всех не хватит, если, конечно, оно не страусиное. Ну ты даешь!» Примерско хихикнул Кумивар. «Ты и раньше не отличалась особой сообразительностью, но сейчас просто бьешь все рекорды». «Ты действительно считаешь, будто драконианцы способны таскаться по заснеженным горам, а они, к слову, теплолюбивая раса, и предпочитают проживать либо в тропиках, либо на склонах вулканов, чисто для того, чтобы поглумиться над случайными путниками, угрожая им смертью?» «Откуда мне знать, как у них принято развлекаться? В моем мире эта раса не встречается». обиженно насупилась я жалея что не могу просто выбросить надоевшего зубаскала в снег к рыцарским доспехом до кучи судя по всему ящероподобные настроены решительно и дело вполне может дойти до драки в этом случае пара эльфийских клинков не будет лишней хорошо милостиво словно сделал мне одолжение согласился кумивар Я сделаю скидку на твое иномирное происхождение и поясню свою мысль. Эти ребята поклоняются драконам, а значит и яйцо, которое они так дружно охраняют, невзирая на холод, принадлежит именно дракону, иначе их вообще здесь не было бы. Я удивленно замерла в снегу, и даже снежинки, иногда попадающие за шиворот, перестали беспокоить. А ведь все сходится. Мы идем именно к драконице». Эти агрессивно настроенные рептилии боготворят именно драконов, а сами драконы, судя по прочитанному мною сказкам, размножаются, откладывая яйца. Да и согласно верованиям тех же самых драконианцев, мир – это гигантское яйцо огнедышащей рептилии. Вряд ли рептилоиды могли решить, будто мы решили украсть весь мир целиком и для этого притащились в горы. Значит, яйцо снесено драконицей, а эти ребята взялись его охранять. Наверное, считают, что старуха сама с таким ответственным делом не справится. Стоп! Вроде бы драконица слишком стара, и именно поэтому наотрез отказалась покинуть потухший вулкан вместе с остальными. Разве она могла снести яйцо? — Кто знает! — неопределенно протянул клинок. «Драконы живут долго, обособленно, и тайны своих предпочитают никому не рассказывать. О них редко, что можно сказать наверняка». «Да», — поддержал своего брата Джестудай. Но, несмотря на все свои предосторожности, все равно практически вымерли. Наверное, именно поэтому они предпочли удалиться на драконий остров от других подальше». Всем известно, что драконы черпают свою магию из золота. Многие безумцы сложили головы, пытаясь добраться до несметных богатств, но некоторым это удавалось. Правда, чтобы тратить золото дракона без опаски, сначала надо этого дракона убить, иначе огнедышащий ящер найдет вора, где бы тот ни был, и спалит. Ты так говоришь, будто огромная огнедышащая ящерица, просто маленький белый пушистый котенок, не способный себя защитить. Не удержалась я от возражений. Но драконы питаются отнюдь не овсяными хлопьями, а молоко употребляют разве что вместе с коровой. Хочешь сказать, скот, которым питаются летающие рептилии, они выращивают самостоятельно? Что-то не встречала я здесь ни горных пастбищ, ни овец, ни коров, принадлежащих драконице, А между тем, даже драконианцы в наличии и к тому же угрожают. А мы, между прочим, им ничего дурного не сделали. Просто еще не успели. Нагло вклинился Кумивар. Ну да ничего, еще не вечер, успеете набедокурить. В деле убийства дракона нет ни правых, ни виноватых. глубокомысленный изрек Джастудай. Есть только скорбь целого мира, потерявшего прекрасную часть себя. В это время на ноги поднялся Астураэль, презрев опасность получить стрелу с более близкого расстояния, когда лучник наверняка не промажит, даже несмотря на все еще сильный ветер. Прошлые выстрелы лишили меня пряди волос, но наследный принц клана Вечного Рассвета в буквальном смысле рисковал своей головой. И тем не менее он стоял, вытянувшись во весь рост и даже приветливо улыбался. Наверное, принц с рождения учит вести переговоры под пристальными взглядами лучников чисто на всякий случай. Мало ли, какие отношения сложатся с иностранными державами. «Я, принц Астураэль, приветствую вас от своего имени, а также от имени своих спутников и заверяю вас в наших благих намерениях. Мы вовсе не собираемся похищать яйцо». — Тогда зачем вы сюда явились? — подозрительно вопросил драконианец, явно не поверивший ни единому слову храброго принца. — Здесь нет и не было ничего, кроме скал и снега. — Есть еще старая драконица, — спокойно возразил Астураэль. — Мы хотим с ней поговорить. — Поговорить? — изумился рептилоид. Никто не приходит к дракону, чтобы просто поговорить. В действительности вы хотите украсть яйцо, и теперь просто принялись заговаривать мне зубы, когда ваше вероломство было обнаружено. Поэтому мы вас убьем. — Надо же, какие кровожадные! — вздохнула про себя я. — Что им не скажи, все равно хотят нас убить. «Разве мы похожи на похитителей драконьих яиц?» «А почему нет?» Вопросом на вопрос ответил Кумивар. «Хотя бы потому, что мы сами едва способны передвигаться по глубокому снегу, куда нам еще и яйцо с собой тащить. Представляю, какой у него размер. Нам его просто не унести. Да и на кой лет нам сдался этот сувенир?» «Не скажи», — возразил меч. «Знаешь, сколько яйцо дракона стоит на черном рынке?» Вполне можно не только купить хороший грузовой корабль, но и забить его трюм товаром до отказа. Поэтому охотников выкрасть хотя бы одно немало найдется. «Вы смеете обвинять наследного принца клана Вечного Рассвета во лжи?» Громовым голосом вопросила Астураэль, и эхо его слов далеко разнеслось по горам, А с ближайшего склона, с леденящим душу шорохом, вниз сошла еще одна лавина, заставив всех присутствующих, включая драконианцев, залечь лицом в снег и молиться, чтобы пронесло. Только принц остался на ногах, гордый и оскорбленный. Нам снова невероятным образом повезло. Многотонная масса снега прошла в опасной близости от нас и не задела, Просто смела жалкие останки нашего бывшего убежища и уволокла с собой многострадальные рыцарские доспехи, решив раз и навсегда проблему их утилизации. Теперь эти железяки не отроет даже экскаватор. Полный трагизма вздох сэра Толеснала подтвердил очевидное – фамильное железо утрачено безвозвратно. Зато само схождение снега выглядело эффектно и своевременно, будто немедленная кара усомнившимся в правдивости слов перворожденного. «Клянусь первым яйцом, появившимся у первой драконицы!» Торжественно возвестил драконианец, эффектно восставая из снега, как один из прославленных в сказке про царя Салтана 33 богатырей, что являются из пены морской на берег. Другие рептилоиды тоже поднялись на ноги. Я вовсе не собирался оскорблять особу царских кровей, просто сомневаюсь, что вы именно тот, за кого себя выдаёте. Разве принцам пристало лазать по горам в сомнительной компании? К тому же у нас имеется сигнал о другой цивилизации. Восторженно ахнула я. но подниматься пока не спешила. Мало ли что. Два раза лавина прошла мимо, третий раз уж точно не переживем. А так хотелось хоть в этом мире с инопланетянами пообщаться. Будет о чем мемуары написать. Ну или книжку фантастическую, чтобы в психушку с такой фантазией не забрали. «Нет, чего же, от тутошней!» охладил мой пыл драконианец. сказали что придете за яйцом и где вас искать любезно сообщили и ведь не солгали интересно кто это такой ясновидящий что исхитрился не только предугадать что мы здесь окажемся но и этих поклонников драконов на нас надровить зашептал на ухо еринель чует мое сердце без верхховного мага клана не обошлось как так — опешила я. — Так драконианцы нас всех убить хотят, без какой-либо сортировки на эльфов и неэльфов. Неужели этот Мах и от тебя решил избавиться? — А зачем им безумец? Вопросом на вопрос ответил брат, и прежде чем я нашлась с ответом, поднялся на ноги. — Вы правы. Неожиданно огорошил он рептилоидов. Мы хотим не только вопрос дракону задать. С нами рыцарь. Он желает сразить дракона в честном поединке во славу своей прекрасной дамы. Право поединка рыцаря с драконом священно. Вы не только не можете нам отказать, но и просто обязаны доставить к логову. Молодец! Восхитился находчивостью Еринеля Кумивар. Это он здорово вывернулся. Право поединка рыцаря с драконом для племени драконянцев священно. Теперь убить нас не имеют права. по крайней мере, пока наш сэр Талиснал не проиграет. Это «пока» меня насторожило. Интересно, что значит это самое «пока»? Очень уж оно категорично прозвучало, словно эльфийский клинок уверен в поражении нашего бравого рыцаря. К тому же мне стало немного обидно. «Почему, когда я предлагала выставить сера Толеснала против дракона, меня застыдили, а стоило предложить это же Еринелю, так он сразу весь такой молодец получился?» Смелое заявление так подействовало на драконианцев, что они чуть не полопались от удивления. Ребята явно не ожидали такого знания своих обычаев. «Что ж, раз вы сопровождаете рыцаря, предъявите нам его!» злобый пленун драконианец. Сэр Талиснал, гордо, как и подобает особам рыцарского звания, поднялся на ноги на обозрение собравшимся. Он попытался был элегантным жестом откинуть свой плащ, но не сумел. Во-первых, потому что еще не настолько отогрелся, чтобы руки его слушались. Во-вторых, Никакого плаща у него в помине не было, а была пара одеял, натянутая поверх разнокалиберной одежды. Иными словами, наш рыцарь на убийцу драконов был похож еще меньше, чем его худосочный конь на призера скачек. Драконианец некоторое время изучал возжаждущего подвигов явного самоубийцу, который не догадался прихватить с собой для попытки усекновения огнедышащей рептилии хотя бы копье – не говоря уж о приличных рыцарских доспехах. Мы тоже еще раз взглянули на рыцаря и поняли, что дело наше совсем пропащее. Старая драконица при встрече с таким оборванцем может умереть сугубо по естественным причинам. Либо ее сердце не выдержит нанесенной ей обиды, либо ее завалит камнями в собственном логове, когда при появлении третьего сына графа Нарыльского рептилия начнет хохотать. Оба варианта слишком неправдоподобны, чтобы сработать. Но делать нечего. Другого рыцаря у нас нет. «Странный какой-то у вас рыцарь!» Перестав, наконец, изображать ледяную скульптуру, заметил драконианец. «На нищего попрошайку похож!» «Кто попрошайка? Я попрошайка!» Возмутился сэр Талиснал и даже мудрился слегка порозоветь от досады, что его, победителя драконов, грифонов и гипогрифов гонителя гули, гиан добытчика фенхуана и обладателя хайжень, спутали с каким-то неимущим, праздно шатающимся по горам в желании стащить чье-то там яйцо. «Я, между прочим, рыцарь и принадлежу к знаменитому роду нарыльских». Мой род овеял себя славой во многих битвах и берет начало от самого...» Тут отпрыск прославленного рода смущенно замялся, покусал немного губы, но то ли имя основателя было вколочено в его голову учителями не очень крепко и поэтому не кстати улетучилось, то ли он попросту его не знал. «Ах, какого славного человека!» Нашёлся наконец, он и многозначительно потыкал пальцем в небо. чего складывалось впечатление, будто знаменитым родоначальником был либо инопланетянин, либо какие-то сверхъестественные силы, проживающие где-то на небосклоне и пожелавшие остаться инкогнито. Впрочем, воспылавший праведным гневом рыцарь рептилоида не впечатлил. Понятное дело, когда ты постоянно имеешь дело с драконом, те, кто хоть чуть-чуть меньше слона, как-то не внушают особого трепета. «Он у нас действительно потомок древнего рода», — подтвердила я, поднимаясь на ноги. Устало что-то лежать все время в снегу, да и откровенно холодно. Позади меня рыкнул тиграж, явно намекая, что усомнившемуся в правдивости моих слов придется иметь дело с боевым котом, которому глубоко плевать на то, кому дарконьянцы поклоняются. «Да?» — зачем-то уточнила рептилоид, — Будто действительно рассчитывал пробудить во мне муки совести, испытав которые, я тут же стану каяться во лжи. «Это самый странный рыцарь из всех, что мне доводилось видеть. У него даже доспехов нет!» При упоминании трагически утраченной в снегу фамильной реликвии, сэр Талиснал горестно всхлипнул, но мужественно сдержал душившие его слезы запоздалого сожаления. Он возложил на себя обед. Торжественно возвестила я и поразилась своей находчивости. «Да?» – искренне удивился давший обед рыцарь, чем испортил мне всю малину, и я пожалела, что в горах нет стола, под который можно его, Толеснала, пнуть. «Какой?» Обед бедности, пока не сразит дракона, посвятив этот подвиг даме своего сердца прекрасной Брунхильде Светлоокой. Закончила я свою бестактно прерванную рыцарем мысль и даже ткнула в сторону Толеснала пальцем, чтобы окружавшие точно знали, кто тут из нас такой герой, что решил на дракона с голыми руками отправиться. В этот момент, как по мановению волшебной палочки, ветер стих, буря улеглась и где-то за спиной мужественного воителя с драконами воссияло яркое солнце, подсветив русые волосы неким ореолом святости. Думаю, без лисы здесь не обошлось. Бурю, конечно, она унять не могла, иначе сделала бы это раньше. А вот своевременно добавить парочку спецэффектов запросто. «Молодец!» – восхитился моим заявлением Кумивар. «Вот теперь беру свои слова обратно». — Можешь ты соображать, только пользуешься этим даром редко. — Интересно, он похвалил или оскорбить хотел? — С ним никогда не поймешь. Наверное, стоит обидеться на всякий случай, но потом... — Что за бред? — изумился драконянец. — Щуплый он у вас, с драконом вот так биться, да еще и без оружия. Впрочем, дело ваше. Только боюсь, как бы у драконицы и сжоги от такого рыцаря не приключилось. Но традиция значит традиция. Доставим вас к логову в лучшем виде. — Главное, чтоб не связанными, — вздохнула про себя я. — Думаешь, убегать будет сложнее? — хмыкнул Кумивар. Я не стала поддаваться на провокацию меча, хотя сбежать... Хорошая мысль, и даже героям подобное прощают, именуя сей маневр тактическим отступлением. Но сдается мне, что покинуть драконианцев без их ведома будет не так-то легко. По глубокому снегу без лыж далеко не уйдем. А жаль.